Глава седьмая Илья Перед выходом окидываю с задумчивым взглядом обветшалый дом и заросший участок. м да работать тут и работать. Пусть я и приехал сюда отдыхать от работы, но не от такой. Этот труд, как уверял специалист, пойдет только на пользу. И, кажется, он был прав. Во мне просыпается интерес преобразить это место. Причем своими силами. Направляюсь в сторону магазина тем же путем, что показала Полина. То есть огородами. К тому же идти тут довольно удобно. Тропинка натоптана. Видимо, тут часто ходят. На нескольких участках замечаю женщин, копающихся в грядках. Одна, увидев меня, отрывается от своего занятия и пристально смотрит, уперев руки в бока. Похоже, пытается признать во мне кого-то из односельчан. Но не выходит. Машу ей приветливо рукой. Все мы тут теперь соседи. И ускоряюсь. Зря я помахал. Женщина, видимо, так и не признав во мне никого из своих знакомых, удивляется и еще долго смотрит вслед. А мне на пути встречается препятствие. Казанье однородного светло-серого окраса, медленно пережевывающая пучок травы. В ее безразличном взгляде, которым она, не отрываясь, смотрит на меня, так и написано. «Даже не подумаю отходить. Сам давай!» Приходится обойти самому. Из-за чего из нового взгляда козы. Уже, как мне кажется, укоризненного. «Ну да!» — помял сочную траву, которую она жевала, и подшибал сапогами одуванчики. Приключения на этом не заканчиваются. «На горизонте появляется Гришка! Петух смотрит из своего огорода прямо на меня!» А я помню, что Глишка клевать сей, поэтому спешу пройти его территорию еще быстрее. Пернатый вдруг резко подрывается в мою сторону. Уже думаю, что битвы не избежать, как петух резко останавливается. Пригибается, что-то заметив на земле. Опускает голову и что-то клюет. А потом кудахчет. На призыв к пернатому Альфе устремляется стайка куриц. Лютая побоище отменяется. А впереди новый этап испытания. Вдали маячит бледно-голубым цветом невысокое деревянное строение. Сельский магазинчик. Оттуда как раз выпархивает девушка в летнем платье с пакетом в руках. Возможно, это та, которую я видел вчера. Как и в тот раз, рассмотреть ее не успеваю. Лишь отмечая невысокий рост и стройную фигурку. И если это мама Полины, лучше мне с ней не знакомиться. Эта Алиса слишком сильно мне будет напоминать мне Алису Ту. Уже напоминает. Мне по-хорошему лучше найти себе женщину, что точно заставит забыть мою Алису. Но пока ни у одной из попытавшихся не получилось. Правда, и особо расхаживать по свиданиям все эти годы было некогда. Поскрепев по деревянным ступенькам, отворяю дверь, вхожу в тень помещения и... Попадаю в девяностые. Прилавки и полочки вдоль стеночки и яркие упаковки продукции, заполнившие их. Хлеб чёрный и белый в прозрачных целлофановых пакетах. Одна половина прилавков и полочек отдана под продукты, вторая – под хостовары. С потолка виснет липкая лента, украшенная россыпью мух. На подставке работает вентилятор. А вот продавщицы нет. «Алис, вернулась?» Доносится женский голос из-за двери, прячущейся за полками. «Я еще один пакетик с ванильным сахаром нашла!» На последних словах появляется хозяйка магазина и замечает меня. «За тридцать, фигуристая, выглядит неплохо, сразу видно за собой ухаживает, яркая помада, длинные черные ресницы, кричащие о том, что накладные, приталенный сарафан, что подчеркивает и выделяет все достоинства». Так сказать, экипировка и снаряжение этой охотницы на мужчин хоть и уступает финансово, если сравнивать с модницами столицы, но повадки те же самые. охарактеризовать можно так. Круглосуточно на старте перед рывком к добыче. Марина проходится по мне цепким взглядом с ног до головы. Оценивающе так. «И кто это у нас такой?» Несмотря на пренебрежительность к моей одежде, во взгляде женщины мелькает некий огонек когда она пытается рассмотреть скрытое под ней незнакомый уж не новосел ли наш нет бизнесмена самойлова во мне не признала но явно заинтересовалась допустим давлю скупую улыбку подскажи красавица уже все в деревне она васселе знают комплимент не повредит мне не сложно И лучше сразу построить приятельские отношения. Тем более с той, кто поставляет продукцию в деревню. — Да чего тут знать-то? Уже вчера вечером все знали про богатенького бомжа, что большой дом на окраине купил, — фыркает Марина. И смотрит на меня игриво. — К тому же красавчика! И, мазнув глазами по ладони, добавляет с удивлением. — Еще и холостого! Личная жизнь не задалась. Пожимая плечами, и стараюсь перевести тему. Я местных детишек случайно напугал и пообещал сладости. Жвачки там всякие есть? Как же не быть? Отмахивается Марина и указывает на одну из витрин. Выбирай. А сама с меня взгляда не сводит и не спешит принимать на себя роль продавщицы, что стремится продать товар. Ее явно интересует сейчас другое. «Вам много придется потрудиться на том участке. Запущен он крайне. Но верю, что у вас все получится. По рукам вижу. Они у вас крепкие. Очень люблю, когда мужчина умеет ими пользоваться». Это явный намек. Я же не подаюсь на провокацию и делаю вид, что ничего не понял. Поэтому спрашиваю. «Как раз про умение пользоваться. Мне тут по хозяйственной части много чего прикупить нужно». Начнем с... Наконец получается отвлечь Марину от моей фигуры. Список необходимых предметов быта довольно велик. Но сейчас беру лишь часть. Все мне не унести. В одной руке у меня умещается лопата и коса. Во второй пакет и ведро, наполненные продуктами и разной хозяйственной всячиной. «По вечерам тут скучно», – бросает мне в спину женщина, когда направляясь к выходу из магазина. «Обращайся». Я знаю, чем тут можно еще заняться. На обратном пути приключений не встречаю. Гришки на горизонте нет, а коза давно сместилась тропки к какому-то кустику и сейчас деликатно обгладывает листочки светочек. А вот за домом слышится странный шум, за колодцем около разросшегося дуба. Я там еще не был, даже не совался через заросли. Но звуки решаю проверить. Опять дети во что-то играют? Отложив покупки, иду на шум. А увидев, кто его издает, и это совсем не дети, с удивлением спрашиваю незваного гостя. «А ты чего тут делаешь?»